Когда скупое пламя заиграло и осветило красным светом отвыкшее от жертвенных огней каменное лицо, жихарь вытянул руки над огнем, потом сел, сложив ноги калачиком. Память у богатыря была вроде вязкой смолы. Всякое угодившее туда чужое слово застревало в ней намертво. Билось, рвалось, наизнанку выворачивалось, а покинуть не могло. За время же своих странствий пришлось ему выслушать немало чудесных историй. Их могло быть и больше, каб не цена, которую пришлось заплатить культяпому мироеду, чтобы добыть полуденную росу. «Был это давно и неправда», — привычно предупредил он Проппа. «Вдруг чего доброго заподозрит, что хотят ему обманом всучить истинное происшествие, Да вместо удачи снова подсунет на пути каких-нибудь гогу и магогу, а ведь нынче у жихре нет при себе ни плохонького меча, ни кистеня, да и Будимира чудесного петуха нет. Стал быть, жил в стране, именуемый Непростан, царь по имени Каламут IX. Крепко сидел он на своем троне, из небесного железа отлитом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 Играть в тавлеи великаном. До скончания веков велась бы та игра. Изнутри же обшит был холодный камень кипоричным деревом, да еще деревом певговым, да еще деревом сетим и деревом Фарсис. Сам таких деревьев срод не видел, но за что купил, зато и продаю. Дух от деревьев исходил такой, что никакая болезнь того запаха не выдерживала и во своясь возвращалась. Не знаю уж, в каких краях этих воробы обитают. Пришивали доски к камню особыми гвоздями, золотыми и серебряными. Ты, конечно, скажешь, что золото мягкое и на гвозди не годится, но мастерам же нельзя было царю возражать. Подозреваю, что гвозди были железные, только шляпки позолочены, да посеребрены. А куда золото ушло, мастерам виднее. Сверху душистые доски обтянуты были тонкими заморскими тканями, каковы есть пурпур, вессон, багряница да крепдишин с панбархтом. Это я барванцем хожу, поскольку судьба такая.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 Летать немогущие, и северные морские звери клыкастый, и слоны. Слонов я сам видел у раджи Капура, который сам по себе поет, что мол бродяга, хоть и богат несметно, и сам на них катался верхом. Только под седло они не годятся потому что даже степняк так широко ноги расшиперить не сможет. Не зря сказано. Как не ширься, а один на всей лавке не усядешься. Для того на спинах у слонов особые домики строят и понужают лопоухих не шпорами, а стрекалами. До царя звери хищные добраться не могли, потому что отделял их обиталище от царских покоев глубокий ров, налитый непростой водой. И все царские гости... Вдоль этого рва гуляли, любовались и ужасались А летучих птиц было видимо-невидимо видимо. Жили они не в клетках, а под сводами, на ветвях Там ведь и живые деревья росли, целый лес, чуть поменьше нашего Тысячи слуг целыми днями очищали дворец от птичьего помета Но не поспевали, бывало и на Коломута капало. Терпел, да. А птичий помет мешками тащили на огороды, и урожай от него был такой, что даже нищим хватало. Были птицы с пчелу величиной, были из быка. Ну, не с быка, а с барана точно. У царя даже птица-секретарь имелась. Он ей одной государственные секреты поверял. Кроме одного.